Удивительная удача. Это все он, жилец таинственный, как и Жюль Верна. — Ах, ну что ты скажешь в самом деле? Опять мы заболтались и точим лясы, а у меня бак перекипает. Они суетились, бросаясь туда и сюда по комнатам с несвободными занятыми руками, и на бегу натыкались друг на друга или налетали на Катеньку, которая торчала поперек дороги и вертелась под ногами. Девочка слонялась из угла в угол, мешая уборке, и дулась в ответ на замечание. Она зябла, жаловалась на холод. Бедные современные дети! Жертвы нашей цыганщины, маленькие, безропотные участники наших скитаний, думал доктор, а сам говорил девочке, «Ну, извини, милая, ну, нечего ежиться». Вранье и капризы. Печка раскалена до красна. печки может быть тепло, а мне холодно. Тогда потерпи, Катюш. Вечером я вытоплю ее жарко-прижарко, во второй раз. А мама говорит, к тому же искупает еще тебя. Ты слышала? А пока на вот, лови. И он валил в кучу на пол старые ливериевые игрушки из выхоложенной кладовой, целые и поломанные, кирпичики и кубики, вагоны и паровозы, и разграфленные на клетки, разрисованные и размеченные цифрами куски картона к играм с фишками и игральными костями. Ну что вы, Юрий Андреевич, как взрослая обижалась Катенька, — это все чужое. и для маленьких, а я большая. А через минуту она усаживалась поудобнее на середину ковра, и под ее руками игрушки всех видов сплошь превращались в строительный материал, из которого Катенька воздвигала привезенной из города кукле Нинке жилище, куда с большим смыслом и более постоянное, чем те чужие меняющиеся пристанища, по которым ее таскали. Какой инстинкт домовитости! Неистребимое влечение к гнезду и порядку, — говорила Лариса Федоровна, из кухни наблюдая игру дочери. Дети искренне, без стеснения и не стыдятся правды, а мы, из боязни показаться отсталыми, готовы придать самое дорогое, хвалим отталкивающее и поддакиваем непонятному. Нашлось корыто, — входя с ним из темных синей, — прерывал доктор. Действительно, не на месте было. На полу, под протекавшим потолком, с осени видно стояло. Глава седьмая На обед, изготовленный впрок, на три дня из свеженачатых запасов, Лариса Федоровна подала вещи небывалые — картофельный суп и жареную баранину с картошкой. Разлакомившаяся Катенька не могла накушаться, заливалась смехом и шалила, а потом, наевшись и разомлев от тепла, укрылась мамином пледом и сладко уснула на диване. Лариса Федоровна прямо от плиты, усталая, потная, полусонная, как дочь и удовлетворенная впечатлением, произведенным ее стрипнею, не торопилась убирать со стола и присела отдохнуть. Убедившись, что девочка спит, она говорила, навалившись грудью на стол и подперши голову рукою. «Я бы сил не щадила, и в этом находила бы счастье, только бы знать, что это не попусту и ведет к какой-то цели. Ты мне должен ежеминутно напоминать, что мы тут для того, чтобы быть вместе. Подбадривай меня и не давай опомниться». потому что, строго говоря, если взглянуть трезво, чем мы заняты, что у нас происходит? Налет на чужое жилище. Вломились, распоряжаемся и все время подхлестываем себя спешкой, чтобы не видеть, что это не жизнь, а театральная постановка, не всерьез, а нарочно, как говорят дети, кукольная комедия, куром насмех. Но, мой ангел, ты ведь сама настаивала на этой поездке. Вспомни, как я долго противился и не соглашался, верно, не спорю, но вот я уже и провинилась. Тебе можно колебаться, задумываться, а у меня все должно быть последовательно и логично. Мы вошли в дом, ты увидел детскую кроватку сына, и тебе стало дурно, ты чуть не упал в обморок от боли.